О, не раздумывайте. В Пуату вам не грозит никакой опасности, разве что схватить лихорадку. И то местные знахари вылечат вас за ваши пистоли. Если же вы поставите на другую карту, вы рискуете быть убитым на троне или задушенным в каземате тюрьмы. Кляну с душой. Теперь, взвесив и то, и другое кляну с моей жизнью, я бы на вашем месте заколебался ударь ответил принц прежде чем принять то или иное решение я хотел бы покинуть карету входить по твердой земле и прислушаться к голосу которым по воле бога глаголит природа через 10 минут я сообщу мой ответ «Поступайте, принц!» — сказал Арамис и низко почтительно поклонился ему. Так торжественно и так царственно прозвучал голос, произнесший эти слова. Корона и Тиара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 полагавший, что в нашем мире можно мечтать о чем-то другом. Пленительные картины существования на лоне природы, существования, не знающего ни забот, ни страхов, ни стеснений, налагаемых чужой волей, море счастливых, неизменно предстающих пред юным воображением дней —